Глава тридцать Игорь прошел в кабинет своего босса и, открыв третий снизу ящик стола, достал папку с документами. У Колмыкова планировалась встреча с инвесторами, а он оставил важные файлы дома. Игорь уже несколько раз выручал Матвея тем, что доставлял ему забытые вещи из дома. На этот раз Игорь решил воспользоваться доверием своего хозяина и поискать кое-что для себя. С досадой поглядел на компьютер. Жаль, что он совсем не разбирается в этой технике, а то все было бы гораздо проще и быстрее. В секретаре Игорь нашел достаточно объемную папку, на которой от руки было написано «Евгения». Усмехнулся. Почему Матвей держит все, даже личное, в рабочем кабинете? Хотя за эти два года работы у Калмыкова Игорь хорошо узнал своего шефа. Скрупулезность Матвея, его повышенное внимание к порядку и совершенству заставляли мужчину хранить все личные вещи в строго определенном порядке, рассортированными по полочкам, папкам и файлам. Не желая тратить слишком много времени, Игорь достал свой телефон и сфотографировал записи и остальные документы Матвея, касающиеся Евгении. Он изучит их потом. В отдельном кармане молодой человек обнаружил листы бумаги, исписанные мелким почерком, и досье на Дениса Романова. Это действительно интересная находка. Откуда Калмыков нарыл столько данных на этого типа? Максим Березин никогда бы не предоставил Матвею информацию о родственнике своей сотрудницы. Игорь не видел Дениса, так называемого Женькиного брата. Знал, что тот тоже когда-то ходил в их доджанг над хаквандо. Зато как только Игорь познакомился с девчонкой, то запал на нее сразу же. Она тогда много рассказывала про своего брата, ждала от него вестей. Настроение девушки часто менялось в зависимости от действий далекого родственника. Уже в то время Игорь начал жутко ревновать к этому типу, который получал почти все внимание его любимой девушки. Они сидели в ресторане. Местные артисты играли на скрипках и смешно пели на русском языке. Туристы хохотали и снимали музыкантов на камеры и телефоны. На Марине было надето длинное светло-бирюзовое платье, подчеркивающее ее женственную фигуру. Свои блестящие каштановые волосы она заколола в высокий пучок. Ей хотелось нравиться Олегу сегодня как никогда. Все эти годы она разыгрывала равнодушную куклу – только иногда позволяя прорываться чувствам, которые испытывала на самом деле. А что думает сам Олег? Как бы хотелось пробраться в его душу, но глаза старого, натренированного советника по международным отношениям не выдавали никаких секретов. Вот и сейчас сидит, хохочет над коряво спетой песней Владимирский Централ, красивый в своей зрелости. На нем белый льняной костюм, Практически не пьет, но такой расслабленный и счастливый. Чем дольше они сидели в ресторане, тем сильнее Марину охватывала паника. Уже многие начали расходиться по номерам. Все-таки первый день на курорте, пора и честь знать. Женщина почувствовала, как ее пробирает дрожь. Она потянулась к своему полупустому бокалу с мартини. Олег краем глаза увидел ее движение и махнул официанту, чтобы принес еще. «Значит, все-таки заметил», — подумала Марина. Им принесли два напитка. Олег, наконец-то, переключил внимание со сцены на свою компаньонку. «Марин!» Сейчас он смотрел на нее своими бархатными темными глазами. «Я еще не говорил, что ты очень красивая сегодня». Но почему она не может даже произнести слово? Смотрит на мужчину, как кролик на удава. Только и смогла что мотнуть головой. Олег взял ее за руку. Замерзла? Ты вся дрожишь? Или устала? Он поднялся из-за стола, по-прежнему не выпуская руку женщины. — Нам, наверное, пора. Пойдем. — О, Господи, помоги ей. Ведет, как бычка на заклание. У Марины перед глазами возникла огромная кровать в их номере. Она уже представила, как надевает свою длинную ночную рубашку, залезает под простыни. Войдя в номер, Марина потянулась к выключателю, но Олег настойчиво убрал ее руку. «Марина!» — он поднес ее зажатую ладонь к своим губам. «Не надо!» Она замерла. «Я... я давно хотел...» Его взволнованный голос прервался, — Он откашлялся. «Мы уже взрослые люди, ты одинока, я тоже...» «Что? Ну, чего уж тут ходить вокруг да около?» «Я не понимаю, о чем ты...» Он поморщился. Марина не видела его лица, но прекрасно знала, что на нем написано. «Я к тому, что нам обоим нужен нормальный секс». «Нормальный секс?» Женщина наконец-то пришла в себя, выдернула свою руку из его... Прошла в комнату, наконец, включив свет. Ее губы скривила ироничная усмешка. Он молчал. Его лицо красное, словно у ученика, отчитывающегося перед директором школы. Марина оглядела кровать, обвела рукой вокруг. «Ты ведь все предусмотрел?» «Марин, ты не так поняла меня!» Она рассмеялась. Слышал ли он промелькнувшую горечь в ее смехе? «Не надо, Олег!» «И выйди, пожалуйста. Мне надо подготовиться ко сну». Марина вынула заколки из пучка, и ее волосы рассыпались по плечам. «Попроси у обслуги матрас и одеяло для себя. Спокойной ночи». С этими словами женщина прошла в ванную. Олег в растерянности остался стоять посередине спальни. Обескураженно, почесав затылок, хмыкнул и, повернувшись, вышел из номера.